Двое настоящих родителей и еще двое других. Четыре бабушки и три дедушки. У нас самая большая в мире семья. И я люблю их всех, по крайней мере почти всех. В наши дни немало людей чувствуют себя частью самой большой в мире семьи. Причина этого феномена – Может быть, сведена к двум словам. Повторные браки. Сегодня подавляющее большинство разведенных людей, около 85% мужчин и 75% женщин, вступает в новый брак в течение трех лет. Добавьте сюда тех, кто не позаботился оформить свой новый союз легальными узами, их число возрастет до 90%. Количество повторных браков и, как следствие, создание расширенных семейных образований не уступает по количеству числу разводов. Семьи, подобные тем, что описала Дженни, являются в наши дни обычным явлением. Очевидно, пары, вынужденные развестись, отнюдь не разочарованы в самом институте брака. Их негативные отношение обычно распространяются только на свою бывшую жену или мужа. Да и то подобное чувство обычно не переживает самый период развода. После повторного брака оно не только, как правило, исчезает совсем, но и уступает место совершенно новым отношениям, в результате которых ваша новая бинуклеарная семья – приобретает более сложную и причудливую структуру. Когда вы повторно женитесь или выходите замуж, ваш новый партнер, партнерша, автоматически приносит в вашу жизнь целый легион своих родственников. Каждому члену вашей бывшей семьи еще предстоит приспособиться к этому новому укладу. И ребенку, и взрослому члену семьи Так или иначе, придется считаться с изменениями, объективно происходящими внутри этого нового структурного образования. Вам и вашей бывшей жене, мужу, необходимо адаптироваться к новым условиям, принять или отвергнуть идею ограниченного партнерства. Вам придется пересмотреть привычные взгляды на взаимоотношения между старыми и новыми родственниками родными и приемными детьми, частично перераспределить их роли, дабы приспособиться к новым условиям. Именно вам предстоит утвердить новые правила игры и создать новые традиции, чтобы закрепить происшедшие изменения. Эта глава посвящена пятой стадии развода, а именно его последствиям, которых, если вы помните, я уже говорила в третьей главе, последствиями, которые останутся с вами на всю оставшуюся жизнь. Эта стадия заметно отличается от всех предыдущих. Она адресована более будущему, нежели прошлому. С ее началом у вас появляется новая надежда, открываются новые возможности, и, увы, Возникают новые проблемы. Когда кончается прежняя жизнь и начинается новая? Не существует определенных критериев, позволяющих точно определить, когда кончается четвертая стадия, собственно, развод, и начинается пятая стадия его последствия. Она варьируется в зависимости от вашей индивидуальности, характера бывшей партнерши или партнера, возраста и других факторов. Но, подобно всем остальным стадиям, она имеет свои собственные, только ей присущие черты. Для бездетных пар она обычно сводится к улаживанию личных проблем или обид. Бездетным парам не приходится решать вопросов, связанных с дальнейшей судьбой своих детей. В худшем случае все сводится к проблемам,